Анна вспомнила, как много изгнанников находило приют при дворе ее отца. Малолетней Гитте следовало бы отправиться на Русь и сделаться там женой какого-нибудь молодого русского князя. Но не забудь, сказала Анна, что ты обещал нам спеть стихи о Роланде. Монтигю пел плохо, в его голосе не было той нежности, которая отличала голоса прославленных певцов но Анне хотелось послушать знаменитую песню. Он смущался, — Я непривычен к пению. Тогда расскажи об этой песне. Разве можно рассказать песню, госпожа? Впрочем, это происходило давно, когда Карл Великий воевал с сарацинами. Эмир Сарагосы вынужден был просить у него мира, Карл послал к нему Ганелона, заклятого врага Роланда, и Ганелон из мести предал великого французского края. А когда франки покидали Испанию, он предложил Карлу оставить позади Роланда, Оливье и Реймского епископа Турпина, надеясь, что сарацины уничтожат их в Ронсевальской долине. Но Монтигю не выдержал, встал. И пропел «Горы высоки, во мраке долины, ужасные ущелья и черные скалы. Ныне проходят там франки в унынии На целых пятнадцать лие слышанных топот». Но, обратив свои взоры на север, Они увидали Гасконь, домен короля, И вдруг их по дому тоска охватила — Поброшенным замкам, отцовским угодьям, по благородным супругам и детям. И никто не сдержался, чтобы не заплакать. Но, более прочих, сам Карл сокрушался, покинув в испанских ущельях Роланда. Монтигю оборвал песню и снова стал рассказывать. Но когда сарацины окружили Роланда, его верный друг Оливье предложил трубить в рог, чтобы... Карл, уже ушедший в Гасконь, вернулся. Роланд не послушал друга, опасаясь, что потомки обвинят его в трусости. Началась беспощадная битва, но напрасно Роланд поражал врагов своим мечом, который назывался Дюрандаль. Напрасно Оливье рубил врагов мечом, имя которого Готеклер — Франки погибали один за другим, а когда Роланд затрубил в рог Олифант, ну, было уже поздно, потому что в битву вступили пятьдесят тысяч эфиопов. Все люди чернее чернил с длинными носами. Роланд знал, что погибнет. Он не хотел только, чтобы была посрамлена прекрасная Франция. И все франки полегли до одного. Роланд лежал на поле битвы без чувств. Один сарацин хотел украсть у него знаменитый меч, но Роланд очнулся, ударил вора по шлему, и у злодея лопнули глаза. «Вот это удар!» — закричал какой-то рыцарь. Да, меч у Роланда был замечательный. В его рукояти хранились зуб святого Петра, волос святого Дионисия и ноготь святого Фомы. Сидевшие за столом рыцари покачивали головами от зависти. сказал: сказала, «А если бы я имел такой меч, а где он теперь, Жак? Этого я не знаю, но в песне говорится, что когда Карл вернулся в Ахен и невеста Роланда узнала о смерти жениха, она упала бездыханной. И кто же сочинил эту прекрасную песню?» — спросила Анна. Монтегю посмотрел на своего оруженосца, тот сказал, будто бы сочинил ее какой-то монах, но доподлинно неизвестно. Когда кончилась зима, над замком мон прояснилось небо, и снова на зеленых лужайках появились Жанкили. Граф Рауля и его супруга выехали на соколиную охоту, они взяли с собой Симона и Готье, а также Гуга, сына Анны, который жил вместе с матерью в замке и часто ссорился с невзлюбившими его отпрысками графа. Но все трое уже входили в возраст, когда молодых людей надлежало обучать искусству обращаться с ловчими птицами. Отправился в поле и де Монтигю. Рыцарь провел в Монледье всю зиму, развлекая по вечерам графскую чету рассказами о своих приключениях. Он крайне жалел, что не способен стать министрелем и услаждать слух благородной дамы звучным пением. Анна просила иногда бакалавра, не может ли он пропеть хотя бы несколько строк из поразившей его песни о Роланде. Но Жак, и без того не отличавшийся приятным голосом, совсем простудил горло, выпив под праздник Рождества холодного пива, и с тех пор из его горта не исходили только хриплые звуки. Монтегю проклинал себя, что не догадался заучить наизусть со слов певца Тальефера, увы, погибшего одним из первых в жестокой битве под Гастингсом, всю песню с начала до конца. Тогда бы он мог, по крайней мере, рассказывать ее графине. После пропахнувшего дымом за зиму скучного замка Анне было приятно вдыхать прохладный свежий воздух и ехать верхом, по весенним лужам, в которых уже отражалось голубое небо. На низких лугах кое-где появились первые незабудки, и при виде этих скромных цветов она еще раз вспомнила про Эдит лебединую шею. Позади ехали два сокольника, на их кожаных перчатках сидели белые птицы, Головы их были прикрыты колпачками, чтобы они не бросились опрометчиво и преждевременно на недостойную добычу вроде какой-нибудь несчастной вороны или сороки. Охотники ехали, как это полагалось, прижимая локти к телу и сгибая руку под прямым углом. Все считали такую манеру держать птиц самой красивой. Между тем, когда всадники очутились на широкой равнине, Анна услышала, как один из сокольников, посидевший на этом деле, стал объяснять мальчикам, как надо обращаться с соколами. Каждый слушал его соответственно своему характеру. Гуга и Гутье, как будущие страстные соколятники, Симон с явной скукой на лице. Это был богомольный отрок, мечтавший стать со временем монахом что ему и удалось впоследствии. Его даже причислили к сонму святых. Старик подул птицы в перья, потом пригладил их морщинистой рукой и сказал, примечайте, что я буду говорить. Из птиц самое красивое — сокол. Перо у него обычно белое, как у этого, но бывают и серые. Белые, конечно, красивее. А если их выращивают, вынув из гнезда птенцами, то таких называют глупышами. Но им, воспитанным без матери, трудно линять. «А чем ты кормишь птицу?» — спросил Гуга, глаза которого уже разгорелись от предвкушения будущей забавы. «Лучше всего ее кормить мясом диких животных, когда оно еще теплое, или подогревать его. Можно давать и сыр». Только не забудьте, что надо всегда держать ловчих птиц грудью против ветра. Жак де Монтегю тоже слушал наставления старого охотника. Ему не повезло в жизни, его отец был бедным рыцарем. Их сюзерен граф де Пуату отнял у семьи замок и земли. Вернее, отец Жака должен был перед смертью завещать графу поместье в награду за покровительство сыну. Монтегю сделался одним из графских оруженосцев. Однако вскоре покинул сеньора и отправился вместе с матерью искать счастье у Вильгельма в город Руан. Там вдова поселилась в монастыре, а Жака вскоре возвели в рыцарское достоинство, и он не мог без волнения вспоминать ночь, проведенную перед посвящением в холодной церкви, едва озаренной светом красной лампады. Бакалавр часто рассказывал об этом Анне. «Какую же присягу ты произнес?» — спрашивала она. «Меня поясали мечом, и я должен был поклясться, что не буду ни замышлять против жизни своего сюзерена, ни выдавать его тайн, ни вредить его чести, а наоборот, во всем оказывать помощь и давать совет. Потом Паш привязал мне шпоры». По молодости лет Жак де Монтегю не получил никакого земельного феода, хотя ему были обещаны в будущем золотые горы. Очевидно, Вильгельм уже тогда помышлял о завоевании Англии. А когда я отправлялся на первый пир Вильгельма, мать, вытирая слезы, учила меня, как я должен вести себя за столом. Помню, она говорила, не съедай хлеб еще до того, как принесут мясо. Не ковыряй в ухи, не чеши спину, не очищай нос при помощи пальцев, но всегда имей при себе платок. Анна смеялась. Не смейся, госпожа. Моя мать была достойной женщиной и благородного рода. Я смеюсь не над твоей достопочтенной матерью, а над чем? Над тем, что тебя учили не чесать спину. Но этому каждый должен учиться. Напомню, что в тот день пиршество было великолепное. Мы сидели на скамьях, за устроенными на козлах столами, и перед каждым гостем лежал ломоть хлеба, ложка и нож. Ну, так бывает лишь у епископов и во дворцах. Даже в Мон-Дидье дают каждому ложку и нож. Но разве ты не королева? – сказал Жак де Монтегю, и в голосе его послышалась снежность. Ну, чтобы не переводить разговора на скользкую почву, Анна спросила, что же подавали на том перу? — Оленину. Пироги с различной начинкой жареных каплунов. Потом принесли форелей, лещей и щук. Подавали и другие блюда. Чтобы отбить вкус жира, мясо было приправлено имбирем и мускатными орехами. «Я впервые в жизни сидел за таким столом». В поле веял весенний ветер, Анна с удовольствием вдыхала сырой воздух и, запрокинув голову, следила, как высоко в небе летал сокол, выпущенный на проносившийся над рощей косяк диких уток, прилетевших из-за моря. Птицы отощали в долгом полете, не годились для соколиной науки. Еще мгновение и сокол камнем упал на тяжко махавшую крыльями утку, И птица, перевертываясь в воздухе, стала стремительно падать на землю. Охотники поскакали туда, где, по их предположениям, должна находиться добыча. Граф Рауль кричал на скаку Анне. «Как он налетел! Не разучился за зиму бить птиц!» Все радовались удаче, хвалили удар железного соколиного клюва. Только бледный и молчаливый Симон не был захвачен этой древней, как жизнь, жаждой крови, победы, пищи. Анна видела, как серо-голубой селезень лежал, распластав крылья, и судорожно поджимал желтые лапки. Его голова и перья на спине были окровавлены. Кровь текла струйкой из широко раскрытого клюва. Рядом сидел на земле сокол, и злыми глазами смотрел на бросившихся к добыче людей А недалеко на лужайке, блестевшей весенними лужами, голубели незабудки. Жан де Монтегю, по прозванию «железная рука», одевался теперь как щеголь, получив от Анны многочисленные подарки, плащ из белой шерсти, верхнее длинное одеяние с медными пуговицами, кожаный пояс с серебряной бляхой, войлочный головной убор. Хотя от этой одежды бакалавр не стал более красивым. Иногда его звали наверх разделить ужин с графом и его супругой, так как он занятно рассказывал о своей жизни и о Вильгельме. Обычно же он насыщался вместе с оруженосцами, и им подавали не вино, а домашнее пиво и черный ячменный хлеб. Таково было распоряжение графа Рауля. На обратном пути в замок к Монтигю подъехал оруженосец Гугу, и сказал погруженному в глубокую задумчивость бакалавру, что с ним хочет говорить графиня. Жак тотчас направил своего коня в ту сторону, где рядом с графом сидела на серой кобылице бывшая королева. — Я здесь, госпожа! — прохрипел рыцарь, снимая шляпу. — Послушай меня, Жак! — заговорила Анна, как будто бы рядом и не существовало мужа. Я знаю, что у тебя благое намерение совершить путешествие к гробу Христа. Мне самой хотелось бы побывать там. Однако знай, что когда вернешься, или если на твоем пути возникнут непреодолимые препятствия, то ты всегда найдешь в нашем замке кровь и пищу. Не забудь об этом во время странствия». Рядом с Анной ехал граф Рауль, и насвистывал какую-то песенку. И рыцарь еще раз удивился той власти, которую красота дает женщине над королями и графами. Анна распоряжалась в Мон-Дидье, как королева, не потрудившись даже спросить у мужа, можно ли дать приют в доме Жаку де Монтигю. Впрочем, разве не сияла в течение многих лет королевская корона на голове Анны? Бакалавр услышал много рассказов о графине, о ее щедрости, милосердии и любви к книжному чтению. Обычно о ней рассказывали Жаку-оруженосцы, знавший каждый шаг своей госпожи. Сидя за столом, они иногда ссорились, поднимали невероятный шум, и тогда из верхнего помещения спускался по лестнице граф Рауль и грозил, что отошлет невежь на конюшню, чтобы они жили там вместе с конюхами. Однажды такая ссора произошла у молчаливого Эвда с горячим и скорым на худое слово «Бруно», не очень почтительно отозвавшимся о прелестях графини. Жак всегда считал, что женщина создана для того, чтобы удовлетворять желание мужа, и ничего обидного в словах рыцаря не нашел, но, к его удивлению, Эвд кинулся вдруг к мечу, висевшему на стене, с явным намерением убить товарища. Драчунов с трудом разняли. Глядя на их лица, искаженные от гнева и ненависти, как будто бы люди были оскорблены в самых своих дорогих чувствах, Монтегю впервые понял, что на земле существует не только мужская похоть, а и нечто иное, подобное тому чувству, какое он сам испытывал в графине Анне, но так смутно, что он не мог бы сказать, что это такое.